Глава 21. Когда Кричко вернулся в номер, Гуров разговаривал по телефону. Петр звонил, сказал, что Марию встретили и посадили на другой самолет. Куда она направилась, я спрашивать не стал. Вдруг на телефоне чьи-то уши. Думаю, и он тоже этого опасался. Поблагодарил за гостиниц. По голосу я понял, что он ему очень рад. «Ну и замечательно!» – заулыбался Стас. «Значит, сегодня будем спать спокойно. Надеюсь, что уж нас-то красть не придут». Он начал был рассказ о своем милом общении с Робин-Гудовскими но Гуров, приложив палец к губам, его остановил. Затем знаком показал, что им нужно выйти в коридор. Не хочу, чтобы ты заподозрил у меня манию преследования, но, наверное, теперь в номере обсуждать свои дела не стоит. Жучка в наше отсутствие поставить не проблема, а без специальной аппаратуры его, похоже, не найти. Встречная идея!» Стас восторженно рубанул кулаком. «Тогда, если считать, что у нас в комнате жучок, предлагаю сие шпионское творение обратить против его же хозяев. «Улавливаешь? Это же отличный канал для перекачки Дезы. Мы как бы о нем даже не подозреваем и периодически обсуждаем нечто секретное. Естественно, абсолютно липовое. Пусть глотают». «Ну ладно», – убедил товарищ рационализатор, – рассмеялся Гуров. «Возможно, на секунду остановил он проходившую мимо горничную». «А нельзя ли завтра прислать в наш номер телефониста, чтобы он со связью разобрался? Что-то немного фонит во время разговора». «Так-то ничего, но...» «Что вы говорите?» – удивилась та. «У нас буквально на следующий день, как вы уехали по районам, были телефонисты. Проверяли всю связь, работу телефонных аппаратов. Но если уж так нужно, мы пригласим их снова». а, -а, -а. Гуров, понимающе кивнул. Но тогда не стоит. Хорошее улучшать, только портить. Ого! Тихо изумился Крючко, когда горничная удалилась. Выходит, ты прав. Мы ничего не трепанули лишнего за последние часы. Вроде нет. Но теперь ухо востро. Вернувшись в номер, Крючко как бы между делом поинтересовался. Лев, что планируешь на завтра? С утра поработаем в архиве. Надо собрать информацию обо всех группировках, причастных к хищениям золота. А с обеда возьмем в оборот Миляева. Надо выяснить, кто занимается исчезновением Сиповицына и как идет поиск. Гуров старался говорить как можно естественнее, но при этом его почему-то постоянно разбирал смех. Утром приятели отправились по обычному пешему маршруту в сторону УВД. Не обнаружив хвоста, на полпути сели в трамвай и, окончательно убедившись в отсутствии соглядатаев, поехали каждый по своему адресу. Пересев в маршрутку, Гуров отправился на улицу Победы, где в старинной трехэтажке проживал бывший начальник отдела областного УВД, уволенный, по официальной версии, за получение взятки. Найдя нужную квартиру, Гуров нажал кнопку звонка. Дверь открыл мужчина за 50 в расстегнутой на распашку рубашке с коротким рукавом. Узнав, кто к нему пожаловал, особого восторга не проявил. Скорее даже наоборот, он буквально источал недружелюбность. «Ну и что, что вы из Москвы? Толку-то с вас? Когда меня ни за что с позором выкинули, я писал в Москву, и не раз. Хрен кто помог!» Вот теперь я кладовщик, а на моем месте сидит баран, который действительно взятки гребет лопатой. А компромата у меня никакого не было и нет. И больше ко мне не ходите. Повысив голос, выпалил он, затем почти шепотом скороговоркой бросил, закрывая дверь. В моем почтовом ящике в 8 вечера. Стас тем временем, найдя высокий забор с железными воротами и проходной, рядом с которой висела табличка «Городской психоневрологический диспансер», еще раз внимательно огляделся. Ничего подозрительного поблизости не наблюдалось. Главный врач долго изучал его удостоверение и после некоторых колебаний все же дал свое добро. Бывший участковый оказался коренастым, широкоплечим крепышом с добродушным взглядом. Рассказать о себе он согласился с некоторой неохотой. По его словам, нервный срыв произошел из-за сына, который, как однажды обнаружилось, стал наркоманом. Его пытались лечить, но ничто не помогало. И тогда отчаявшийся отец, потеряв терпение, решил действовать сам. Как-то вечером он приковал сына наручниками к батарее отопления. Когда у того началась ломка, участковый долго старался не обращать внимания на его охи и стоны, и даже, несмотря на уговоры жены, отпустить его отказался на отрез. Состояние парня, оказавшегося наркоманом со стажем, стремительно ухудшалось. Наступила кома, его еле откачали в скорой. Вне себя от боли и отчаяния участковый нашел Пушера, который снабжал его сына отравой. В ходе спонтанного допроса с пристрастием Пушер признался, кто его хозяин. К изумлению убитого горем отца, главарем наркомафии в их районе города, оказался сам начальник райотдела. Тогда участковый нанес визит к нему домой. Поняв, что подчиненный настроен более чем решительно, тот вынужден был написать явку с повинной, в которой указал и своего куратора по наркобизнесу. Ночь участковый провел у знакомого в котельной, поскольку опасался, что дома его схватят. Но это случилось утром в районной прокуратуре. А бумага о явке с повинной куда-то исчезла. И чья же фамилия была названа? Кто куратор? Как бы невзначай спросил Кричко. Забыл. Простодушно пожал плечами его собеседник. При этом он водил пальцем по коленке, рисуя какие-то вензеля. Внезапно Кричко понял, что это буквы, из которых складывается уже знакомая фамилия. «Нет, нет, даже припомнить не могу», – повторил психически больной, а его палец явственно писал «М-И-Л-Я-Е-В». «Ну, не помните, так не помните», – развел руками Кричко, незаметно подмигнув. «Мол, понял». «А вот вам небольшой гостиниц. Яблочки, апельсины, бананы. Берите, соседей по палате угостите». С этими словами он потихоньку подошел к двери ординаторской, где проходил их разговор, и быстро ее распахнул. За дверью оказался некий тщедушный тип с восковым желтым лицом. Увидев Кричко, он изобразил нечто подобное улыбке. «Вы нас будете лечить, правда?» — спросил он песклявым дисконтом. «Нет, я сам буду лечиться», — усмехнулся Кричко, покидая ординаторскую. «А вот подслушивать нехорошо». Когда он вышел за ворота, то на какое-то мгновение даже не поверил собственным глазам. Мимо проходила та самая дама в бусах, с которой они не так давно летели вместе в самолете. Увидела его и она». Они встретились взглядами и разом посмотрели на табличку у проходной. «Вы не стесняйтесь!» «Сам не знаю почему» – Стас сконфуженно почесал затылок. «Заходите! Добро пожаловать!» У дамы округлились глаза. Она испуганно отпрянула и чуть ли не в припрыжку метнулась прочь, проворчав на ходу. «Господи! Да что ж за напасть-то такая!» обедов Кричко, как они и определились с Гуровым, отправился в ОВД дожимать Миляева. Невдалеке от подъезда управления он заметил «Ауди» с уже знакомыми номерами. Проходя мимо, он не видел сквозь избыточно плотную тонировку «Есть ли хоть кто-нибудь в кабине?». Но, тем не менее, не смог отказать себе в удовольствии показать незаметно для окружающих, однако предельно ясно для сидящих в машине, ставший столь популярным факс. Но ни Миляева, ни всех прочих, с кем он планировал повидаться, на месте в очередной раз не оказалось. Было ощущение, что некоторые местные милицейские чины сознательно избегают встреч, затеяв такую вот игру в кошки-мышки. Помянув нелестным словом И.О. начальника областного УВД и ежесним, Кричко отправился в архив изучать особенности здешнего криминалитета. После визита на улицу Победы Гуров час с небольшим прогуливался по красивому бульвару со скамеечками старинного образца, фонарями и дорожками, по которым мамы катали в колясках своих чад. В тени березок компании пенсионеров вели доминошные баталии. Глядя на этих беззаботных, нарядных и веселых людей, Гуров им немного завидовал потому что вот так, не думая о делах, о высокопоставленных мафиозе и иной криминальной братии, часами прогуливаться он себе позволить не мог. Ему вспомнился жестокий спектакль, который он видел когда-то давным-давно. Один из героев, человек добрый и беззаботный, поменялся глазами с холодным расчетливым дельцом. После этого он стал видеть мир таким, Каким его видел делец? Миром хищников и жертв. К счастью, контракт был временным, и однажды состоялся обратный обмен, чему обладатель доброго взгляда на мир был несказанно рад. Как бы хотелось и Гурову, пусть даже ненадолго, увидеть мир таким, каким он его видел в детстве, в годы студенческой юности, да и в первые годы милицейской работы. Трудности, постоянная борьба его закалили. Но навсегда отняли умение быть совершенно беззаботным, безмятежно веселым, невидящим изнанки жизни. Ближе к обеду Гуров подошел к посту охраны областного законодательного собрания. «А как мне узнать депутата Кучапкина?» Показав удостоверение, спросил он у прапорщика в аккуратной новенькой форме. «Проще простого», – рассмеялся тот, – «как увидите баскетболиста с головой, на которой волос не больше, чем на баскетбольном мече, который идет, никого перед собой не замечая, так это он и есть». Полчаса спустя равномерный гул голосов за двустворчатыми дубовыми дверями зала заседаний заметно усилился, стал нестройным, послышались топот и шаркание множества ног. Двери распахнулись, и депутаты шумной толпой, дискутируя о чем-то недоговоренном, даже по пути в буфет, растекались по вестибюлю. Первым из зала величественной походкой вышел высокий мужчина в дорогом костюме коричневого оттенка с надменно заломленной бровью. «Он!» – догадался Гуров. «Евгений Ардальонович!» Окликнул он Кучапкина, намеревавшегося свернуть к буфету, откуда доносился звон посуды и растекались ароматы блюд ресторанного уровня. Полковник Гуров, Главное управление уголовного розыска МВД. Господин Кучапкин, я хотел бы с вами немного побеседовать. Сугубо неофициально. Кучапкин замедлил шаг, всем своим видом давая понять, что он весьма недоволен появлением незнакомца. Впрочем, судя по узнающему взгляду, Гуров понял, что тот по меньшей мере его фото уже видел. «Чем могу быть полезен?» Голос Кучапкина был сух и преисполнен сознанием значимости собственной персоны. «Да, в принципе, узнать я хотел бы немногое. Как бы вы прокомментировали исчезновение Антона Сиповицына? Можно ли надеяться на то, что он еще жив?» И не давали ли о себе знать его похитители? И второе. Кто обращался к вам с просьбой походатайствовать о некоем Сапелове? И где Сапелов сейчас может быть? По некоторым данным, от СИЗО он уехал на машине охранного предприятия «Робин Гуд». Непонятные вопросы, скривив рот, Кучапкин покрутил головой. О Сиповице не знаю только то, что он исчез. Сейчас его разыскивает милиция. А Сапелов, депутат ненадолго замялся, у нас есть фонд, который собирает информацию обо всех незаконно арестованных. Как депутат я добился восстановления справедливости в отношении своего избирателя. А где он сейчас, я не знаю. Да мне это и ни к чему. И почему вы меня спрашиваете о Робин Гуде? Я с этой конторой не сталкивался и ничего о ней не знаю. «Так это же ваше собственное предприятие!» – усмехнулся Гуров. «Чушь и бред!» – разом растеряв величественность, занервничал Кучапкин. «Полковник, подобные вопросы я намерен обсуждать только в официальной обстановке, а пока считаю наш разговор законченным». «Последний штрих!» – Гуров деликатно придержал за рукав своего чванливого собеседника. «Хочу вам дать, скажем так, информацию к размышлению». Город у вас красивый, но есть, как я понял, немалое число людей с очень некрасивым отношением к своему ближнему. Позавчера, уже ночью, сотрудниками ЧОП «Робин Гуд», к которому вы, конечно же, не имеете никакого отношения, была предпринята попытка похищения моей жены, актрисы театра Марии Строевой. Сейчас она отсюда далеко. Но я не уверен, что господа робин-гудовцы не попытаются ее разыскать и вновь совершить нечто подлое. Поэтому очень хотелось бы уведомить настоящего хозяина этого ЧОП, что если кто-то хотя бы помыслит причинить ей зло, он об этом будет очень сильно сожалеть. «Вы кому-то угрожаете?» – язвительно ухмыльнулся Кучапкин. «Слушай». Гуров жестко перешел на «ты». «Не будем размазывать кашу по тарелке. Мы хорошо понимаем друг друга. Говорю тебе не как опер, а как мужик. В порошок сотру. Ты меня уже знаешь. И, кстати, не надо суетиться, разыскивая блокнот Сиповицына. Он в надежном месте. А если что не так, окажется там, где он более всего и нужен». Не прощаясь, Гуров твердой походкой направился к выходу. Став как будто ниже ростом, Кучапкин с ненавистью впился ему в спину взглядом своих тускловатых, словно оловянных глаз неопределенного оттенка. Достав сотовой, он набрал номер и негромко распорядился. «Боцман, скажи Буруму и Рэмбо, чтобы ту бабу пока не трогали. Сейчас она нам не нужна». Действуйте по второму варианту. Гуров поднимался на свой этаж гостиницы по старомодным, сделанным под мрамор ступенькам лестницы. Она проходила внутри лестничной коробки, наружная стена которой была почти сплошь из стекла. Этакое эхо былой моды на все стеклянное. Стеклянные кубики кафе, стеклянные призмы магазинов, Слава богу, не додумались до стеклянных бань и туалетов. То-то возликовали бы поборники так называемой «правды жизни». Гуров иронически глядел через толстое, чуть запыленное стекло на залитую солнцем улицу, оставшуюся внизу. Жаркие лучи солнца слепили через прозрачную стену, из-за чего Гуров чувствовал себя букашкой, угодившей в стеклянную банку. На лестничной площадке третьего этажа у самого окна сидела невесть, как туда попавшая крупная темно-серая кошка, через свалявшуюся лохматую шерсть которой ясно проступал острый хребет. Взгляд голодного животного был непереносимо укоризненным. «Видимо, бродячая как-то сюда пробралась», – догадался Гуров. «Ах ты, бедолага!» – сказал он, подойдя к ней. «Есть очень хочешь. Ну, подожди минуту, я тебе сейчас колбаски принесу». Он наклонился, чтобы погладить кошку, и в этот миг над его головой что-то отрывисто резко стукнуло в стекло, и почти сразу же раздался глухой удар в стену напротив окна. На пол со звоном полетели мелкие осколки стекла. И с шуршащим перестуком посыпались куски разбитой в дребезги узорчатой облицовочной плитки. И Гуров, и Кошка среагировали одновременно. Животное с испуганным воплем, вздыбив хвост трубой, метнулось вверх по лестнице. А Гуров сделал стремительный кувырок в сторону коридорного проема и быстро скрылся за углом. Раздался еще удар о стекло, но уже почти над самым полом. Судя по всему, стрелок занервничал и выстрелил в лед, как из охотничьего дробовика, надеясь зацепить Гурова в момент его ухода из зоны обстрела. «А он, оказывается, дурак», – мысленно подивился Гуров недальновидности и склонности к кровавым разборкам своего недавнего собеседника. Выставив из-за угла зеркальца, он в течение нескольких секунд вычислил возможную точку ведения огня. Вероятнее всего, киллер стрелял из слухового окна высокого старинного дома напротив гостиницы. В окне этом теперь было пусто. Гуров ринулся вниз по лестнице, на ходу поминая оторванность этих краев от развитых систем связи. Именно той, в которой работал его сотовый, здесь как раз пока еще и не было. Как ураган, пролетая через просторный вестибюль гостиницы, он на ходу бросил дежурный, обалдело застывший у своей конторки. «Милицию! Живо! По гостинице стреляли!» Едва не попав под мчащиеся по улице авто, Гуров перебежал на другую сторону и, быстро оценив расположение входов и выходов из дома, понял, что киллер здесь может выйти только через парадное. Он рванул на себя старинную, уже безмерно потрепанную временем дверь и едва не сбил с ног выходящего на улицу мужчина лет 30, в темных очках с полоской рыжеватых усов над верхней губой. Тот недоуменно покосился на распалившегося от бега Гурова и спокойно посторонился, пропуская его внутрь, а сам вышел на улицу. В нем даже отдаленно не было ничего, способного вызвать подозрения. Но едва они разминулись, Гуров со всей определенностью внезапно понял «Это он». Выскочив следом, он крикнул рыжеусому, направлявшемуся к припаркованной рядом с домом темно-фиолетовой «семерке». «Стой! Не с места!» Рыжеусый, испуганным зайцем, метнулся прочь по тротуару, расталкивая прохожих. «Семерка» тоже сорвалась с места и исчезла в потоке машин. Не отставая ни на шаг, Гуров сгнался за киллером а в том, что это и есть киллер, у него уже не оставалось никаких сомнений вдоль старинных домов с узорчатыми фасадами. Коротко оглянувшись, рыжеусый свернул подарку во двор, где шмыгнул в замысловатый лабиринт сараев, гаражей, каких-то будок, кладовок. Однако в промежутке между двумя рядами гаражей киллер неожиданно для себя увидел впереди тупик. Очевидно, он в попыхах перепутал заранее изученные пути к отступлению. Киллер круто развернулся к Гурову и, демонстрируя отменное владение приемами восточных единоборств, накинулся на своего преследователя. Сделав пару финтов руками, он с резким выкриком попытался нанести стремительный удар ногой в голову. Однако этот, казалось бы, неотразимый удар, после которого тяжелое сотрясение мозга Гурову было бы обеспечено, оказался холостым выстрелом. Мастерски сделав нырок, Гуров без выкриков и красивых поз поймал руку киллера и неприметным, неуловимым движением обрушил его на землю. Не давая противнику опомниться, он мгновенно поставил его руку на излом, чего тот взвыл и потерял всякую охоту к продолжению поединка. «Так-то лучше будет», – переводя дух, резюмировал Гуров. «Это тебе не какое-нибудь карате, а боевое самбо». Неожиданно сзади он услышал какой-то шорох. Едва успев оглянуться, в последнюю секунду Гуров успел уйти от удара рукоятью пистолета, направленного ему в затылок. Удар пришелся между шеей и плечом, отчего левая рука Гурова обвисла и перестала слушаться. Сбитый с ног, Гуров выпустил руку киллера и, перевернувшись, увидел направленный в лицо ствол пистолета, который держал щекастый здоровяк. Не теряя ни секунды, Гуров правой рукой сгреб с земли горсть мелких камешков и швырнул их верзили в лицо. Дернувшись в руке бандита, пистолет с резким, бьющим по барабанным перепонкам звуком выплюнул короткий фонтанчик пламени. Пуля взметнула землю в десятки сантиметров от головы Гурова, отрикошетила и ударила в стенку сарая и тут совсем рядом раздалась трель милицейского свистка. «Менты! Рвем когти!» Киллер бросился бежать, придерживая на ходу, судя по всему, основательно травмированную руку. Верзила, не раздумывая, кинулся следом. Но пробежав несколько шагов, он на ходу обернулся и снова вскинул пистолет, однако выстрелить уже не успел. Его опередил Гуров. Одновременно со звуком выстрела бандит на мгновение замер, словно с размаху наткнулся на невидимую стену, а затем, выронив оружие, плашмя грохнулся на траву. Гуров поднялся на ноги и размял начавшую отходить руку. Подойдя к Верзиле, он прижал к его шее пальцы, определяя пульс. «Ничего», – вслух отметил он, – «еще и поживешь, и посидишь». «Так». «А где же подкрепление? Кто свистел?» Пистолет Верзилу он обернул носовым платком и спрятал в карман. И тут на дорожку из-за гаражей на трехколесном велосипеде выехал мальчик лет пяти. Увидев Гурова, он сунул в рот свисток и снова раздалась трель, всполошившая бандитов. Встревоженные выстрелами стали собираться и взрослые. А вы в войнушку играете? Малыш явно был не прочь поиграть в войнушку с такими занятными дядями. Да, маленький, и в войнушку, и в казаки-разбойники, вздохнул Гуров. Ребенка домой отведите и вызовите скорую с милицией. Уходя, распорядился он.